Направлявшийся к ней человек напоминал вчерашнего немецкого великана, определенно выше метра восьмидесяти пяти. «Приятно, когда от тебя окружают люди твоего роста», — незнакомец представился. Патрик Ланглуа, лейтенант полиции. Ему было на вид лет 40. Лицо сухое, потрепанное, небритое, одет во все черное. Пальто, пиджак, свитер под горло, джинсы. Сидеющие всклокоченные волосы и трёхдневная щетина напоминают железную стружку. Красные веки. Портрет в холодных тонах, как на картине Мондриана, черно серо красная гамма. Гибкий поджарый силуэт и лукавая улыбка. Он добавил уголовный розыск. Диана вздрогнула. Полицейский успокаивающе поднял руку, без паники я тут по ошибке». Диана хотела промолчать, показать, что контролирует ситуацию, но не удержалась и спросила, что значит «по ошибке». «Выслушайте меня». Он молитвенным жестом соединил ладони. «Давайте разберемся во всем по порядку, не возражайте. Для начала объясните, что именно произошло сегодня ночью». В нескольких коротких точных фразах Диана изложила события последних часов. Сыщик достал из кармана простой блокнот и начал записывать ответы, слегка высунув язык, что совершенно не вязалось с его главатым лицом. Диане мимика Ланглуа показалась нарочитой, даже пародийной, но он убрал язык, как только закончил писать. — Очень странно, — провозгласил он, — и даже не убрав блокнот в карман, изобразил ладонями чаши воображаемых весов. С одной стороны — воскресающая жизнь, с другой — стремительная, как удар молнии смерть. Диана бросила на него изумленный взгляд. В ответ полицейский улыбнулся ей так ослепительно, словно не мог сдержать радость. «Наверное, мне следует воздержаться от высокопарных фраз». «В разговоре со мной уж точно». Ланглуа пожал плечами. «Ладно, тогда скажем так. Я очень рад за вашего мальчика». Как обнаружили фон Кейна. Ей показалось, что Ланглуа колеблется. Он взъерошил и без того взлохмаченные волосы, оглядел коридор и двинулся к лифту, бросив через плечо. «Пойдемте со мной». Они вышли в предрассветную свежесть, обогнули здание и направились к следующему корпусу. Больничный городок просыпался после ночи. Диана заметила стоявшие в центральном проезде грузовики, из которых выгружали огромные тележки запечатанными в фольгу готовыми обедами. Она бы никогда не подумала, что больница заказывает еду на стороне. Лейтенант вел ее к зданию, где свет горел только в окнах цокольного этажа. У главного входа стояли полицейские в форме. Пахло здесь не химией, а едой. «Больничные кухни», — пояснил сыщик. Он кивнул на приоткрытую дверь и вошел. Диана последовала за ним. Они спустились по узкой лестнице и попали в просторное полуподвальное помещение с покрашенными в голубой цвет стенами. В пустом помещении были установлены кондиционеры. Полицейский вел Диану за собой, объясняя на ходу. Вот что мы можем предположить на данный момент. Около половины двенадцатого человек, называвший себя фон Кейном, проводил вас до дверей нейрохирургического отделения, после чего вернулся назад, прошел через двор и проник на кухню. Так поздно, здесь мало кто бывает, его никто не заметил. Ланглуа размашистым жестом отодвинул пластиковую штору желюзи. Он проходит через это помещение. Цементные стены оранжевого цвета, большие плиты с огромными серебристыми вытяжками. Ланглуа отодвинул следующий полок и попадает в зал холодильных камер. Они добрались до зеленого коридора, куда выходили металлические двери. Стало намного холоднее. Неоновые лампы на потолке напоминали горизонтальные сталактиты. Все это пустынное, выкрашенное в яркие цвета помещение, наводило на мысль о наборе гигантских кубиков». Сыщик остановился у сдвигающейся в сторону перегородки с табличкой «Четвертая степень». У дверей стояли на часах двое полицейских, форменных куртках и заиндевевших кепи. Замешательство Дианы усилилось. Ланглуа сорвал с металлической двери желтую ленту, вынул из кармана ключ и вставил в замок. Фон Кейн хотел попасть в эту холодильную камеру. «А у него был ключ?» «Такой же, как этот. Наверняка украл из кабинета администратора». Диана была совершенно ошарашена, ведь она еще не задала главного вопроса. «Как погиб этот человек?» Сыщик повернул ключ, и прежде чем открыть, Прислонился к двери спиной и сказал. «Должен вас предупредить. Зрелище впечатляющее, но это не кровь». «Что вы имеете в виду?» Лейтенант ухватился за ручку, напрягся и сдвинул дверь в сторону. В лицо им кинулся морозный воздух. Ланглуа повторил. «Так помните, это не кровь». Он жестом пригласил ее следовать за собой. Диана сделала всего один шаг и остановилась, как вкопанная. Белая цементная стена перед серыми пластиковыми баками была опрыскана чем-то красным, усеяна липкими алыми крошками и пунцовыми полосками. Цементный пол до самого порога покрывали какие-то бурые сгустки — Диане показалось, что в этой квадратной, 25-метровой комнате, заставленной пластмассовыми ящиками, произошло настоящее побоище. Но самым удивительным и омерзительным был витавший в холодном воздухе резкий фруктовый запах. Патрик Ланглуа схватил стоявшую наверху штабеля упакованную в целлофан коробку и протянул ее Диане. «Брусника!» — он сделал вид, будто читает надпись на этикетке. «Красные ягоды. Импорт». Проведя сеанс иглоукалывания вашему сыну, Кейн явился сюда, чтобы устроить ягодную оргию. Диана прошла внутрь, убеждая себя, что дрожит от холода. «Что это? Что все это значит?» Сыщик обескураженно улыбнулся только то, что я сказал. Рольф фон Кейн не поспешил убраться из больницы. Он отправился лопать бруснику. Ланглуа обвел взглядом помещение. — Я бы даже сказал не лопать, а пожирать. — Но отчего он умер? — пролепетала Диана.